Известно ведь, что в награду от неизреченного дано всем уверовавшим в него носить длинные волосы на голове, бороду и длинные виски. При большой же опасности возвращает верующие свои волосы Богу. Сейчас срезали и состригли люди волосы свои и опять ждать стали. А вышел священник и напомнил, что нехорошее свершилось. С утра никто, кроме светлого тама, Герафанхаза, память ему вечная страдальцу, толпой убитым. В Белый храм не наведался и до сих пор не получил Бог, как то ему положено, упитанного агнца мужского пола, годовалого и беспорочного. Упрекнул священник людей, что деньги они все разом пожалели, себе на черный день приберегли. А люди в молитвенном доме отворачивали свои лица от священника, вспоминали, что были и они в бунтовавшей толпе, панхаса на небо отправившей, что весь день на улице провели с глазами пеленой задернутыми, ушами растопыренными, потому что слухи ловили, достоверного слуха ждали. Вот и теперь ждут. Из-за этого только и царя в покое оставили, дворец ему не разгромили, потому что, когда уже во дворец ворвались, услышали, что караван сверху с реки справился, и с ним вроде как свой человек. Уж этот-то человек должен достоверный слух принести. Вот за слухом-то достоверным все сюда и кинулись». Еще немного ведь подождать осталось. Надо обмыться дать с дороги тому человеку, и придет тот человек сам, куда же ему, как не сюда, в дом молитвенный возле караван сарая сразу прийти. И сам все, что и как в мире есть, обскажет. А то, что, говорят, пришел не какой-нибудь рогданит знаменитый, а по слухам совсем простой человек, так это и надежный, ведь тут одно важно что он, который придет, их видел, от них идет. Стояли. Душно сейчас под низким потолком старого дома собрания. Жарко и потно, и ноги давно затекли. Ох, как трудно бывает ждать. Вся жизнь этих людей с младенчества предрекалась им, как жизнь скорбящих о сроки. Такому учила их мать вместе с первой детской молитвой. Такому потом оставляли их в домах собрания священники. Терпи в ожидании, что когда-то в будущем сможешь радостно воскликнуть. Время, которое мы ждали, вот пришло. Но одно дожидаться, пока откроется видение мужа вожделения и явятся пророчества и не забывать заниматься семьей и делом. И совсем другое — стоять вот здесь под низким душным потолком, как под дамокловым мечом, который подвязан на ниточке и вот-вот упадет на твою голову, и ждать, как скоро ниточка сама оборвется, ловя слухи и сплетни о том, насколько уже истончилась ниточка. Не бывает, Зряшными знамения, и звезда еще никогда не останавливалась напрасно. Видно, в сует совершили мы то, чего не надо было совершать. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы непотребными сделали, суетными? Нам были уготовлены жилища здоровья и покоя, а мы стали жить худо. Нам предначертано слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы пошли по путям злым, и вдруг вскрик ⁇ Не мы распинали их, Арсии виноваты ⁇ А кому Арсии служат? Не нам, городу! А разве мы не город? ⁇ Царь Иосиф сказал ⁇ Нас от них отделяет ли Саитопий? ⁇ Через леса и топи они большим войском не дойдут. Царь Иосиф сказал, не Арсии, а мусульмане врагов своих кефиров распинали. Разве нам отвечать за мусульман? Говорят, вышел срок. Говорят, городу нашему вышел срок. Пойди и спроси беременную женщину, могут ли по исполнении девятимесячного срока ложественно ее удержать в себе плод? Всякая ответит, не могут. Ох, где же этот наш человек, что от них пришел? Уж он-то про срок знает, чего же он грехи отмолить с дороги к Богу не спешит. Пусть Мазбар за ним сбегает, ведь не грех, когда все мы ждем этого человека. И поторопить. Близко уже к рассвету. Много было времени у гостя из Самбатаса и на пересчет товаров, и на омовение, и на перемену одежд и на ласковую игру с прислугой в караван-сарай, коли уж так не втерпешь тому после долгой дороги. И однако не пора ли и честь знать, не кажется ли, благочестивые соседи, что, дожидаем мы тут, самбатасца, как пророка? Неужели такое вслух сказано? Кто мог вслух себе дерзость позволить? Оборачиваются сухаризные люди. Но развязана тишина. Знаете, почтенные соседи, если не скрывать нам друг от друга, что все мы ждем самотасца, то надо признать, что он один заставил ждать себя многих почтенных граждан. Надо, чтобы староста пожурил его за непоспешание. Почтенные, А может, купец, которого мы ждем давно уже в церкви? Как в церкви? А так. Не сменил ли он веру? А да нет, говорят, он шел с армянцами и каменотесами рядом, высокий, в шапке-тузурке, с веревкой вместо пояса. Говорят, он из наших мест и веры нашей. А вдруг он в Белый храм сразу пошел? А что, если он сразу к царю? Известие какое имеет? О, вот же он! Он вошел необычно высокий и худой. Толпа раздалась перед ним и пропустила на самую середину дома собрания. Свечи бросали свое пламя в его черные, невыцветшие глаза, и было что-то странное в его морщинистом лице и голове, блестевшей в пламени свечей, как галыш с берега реки. Не сразу люди поняли эту странность, но когда сам Батасяц, внезапно резко, как стражник, расставил ноги и встал в груди против всех, то вдруг сообразили люди, что сам Батасис вошел в дом собрания, не покрыв головы, и была его голова бритой, а с затылка кисточкой свисал оселедец, и над бритым подбородком спускались с верхней губы вислые усы. И пришли в ужас люди в доме собрания, и увидели, что широко расставил ноги, Станбатазец, чтобы яснее показать, что на нем шаровары синие, как разливанное море, а вместо халата белая рубаха. О горе нам! Как в масличном саду остаются на деревьях три или четыре маслины, или в винограднике обобранном досмотрят несколько гроздей те, которые внимательно собирают виноград, Так и мы просмотрели и впустили в дом своего собрания отступника. Спасайтесь, братья в вере! Послана нас огонь! Кто угасит его? на нас бедствие, Кто отвратит их? Прогонит ли кто голодного льва из леса? Угасит ли кто огонь в соломе? Когда начнет разгораться? И подняты вверх к Богу, к наказующему заломленные руки, и причитают теперь как над мертвым, над тем, кого всю ночь прождали. Эй, люди, у кого есть нож, я хочу перерезать горло оскорбителю. Но самбатасец засунул руку под рубашку, вытащил из за пазухи платок, прикрыл платком голову. Успокойтесь, братья, в вере. Я не стал неверным. У меня просто не было другой чистой одежды а та, в которой я был в дороге, слишком грязна, чтобы я посмел в ней войти в молитвенный дом. Если бы я остался в грязной одежде, не соответствовала бы моя одежда моим чистым помыслам. Да и сколько наших единоверцев сменило в стране не только одежды, но и имена, чтобы не выделяться. Ибо душа, а не одежда и имя, мирила верности Богу. Или не так? А я пришел в той одежде, которую я теперь хочу носить.